Глава четырнадцатая, в которой Кира и Лилиан составляют заговор, Помпилев страдает, Махим поддается, а Дорофеев принимает бой. — Начиная с сегодняшнего дня тебя будут сопровождать телохранители. — Нет, — отрезала Кира. — Да, — не менее жестко рубанул консул. — Решение принято. Твоя безопасность важнее всего. — Я паравингер, папа, боевой офицер. Девушка выдвинула неубиваемый, как ей казалось, аргумент, но Дагомара лишь покачал головой. — В бою, лицом к лицу с врагом, ты паравингер, но здесь ты моя дочь. Пауза. — Ты же видишь, что они готовы на все, на любой грязный трюк, так что, пожалуйста, послушай меня на этот раз. Последнюю фразу Винчер произнес очень мягко, просительно, но ответом стало молчание. пожалуйста «Хорошо, пусть будут телохранители», — коротко ответила Кира. Холодно ответила. «Дуешься из-за в Роскошный лимузин консул отдал Пампилио. На нем Дердаген Тура повезли в тюрьму, поэтому к дворцу конфедерации они отправились в машине Кира двухместном Бэбисе алого цвета. По вот таким сходила с ума вся золотая молодежь ожерелья. И забавно смотрелись. Вокруг приземистой спортивной машины черные, как бзорские волкода автомобили сопровождения. «Папа, я устала повторять. Ты поступил неосмотрительно». «Не позволяй чувствам туманить твой рассудок», — произнес Винчер, поглаживая бороду. «О чем ты говоришь?» — Дагомара улыбнулся. «Я ведь вижу, что Помпилева тебе нравится». Отрицать очевидная девушка не стала. «Он нравится, половине герметикона». «Не позволяй чувствам, я обручена». «И что?» — с любопытством осведомился Винчар. «Ты моя дочь. Ты можешь делать все, что сочтешь нужным». «Я люблю Драмара. Я его выбрала и буду только с ним». «Очень хорошо», — одобрил консул. «Ты любишь и гонишь мысли об измене. Я понимаю». «Но Помпилио мне нравится», — призналась девушка. «Он необычный». «Великолепный собеседник». Слегка высокомерен, но умеет расположить к себе. С ним интересно. Однако впредь я прошу тебя даже косвенно не оспаривать мои решения. Неожиданно бросил Винчер. Сейчас мы обязаны демонстрировать единство. Вот именно, единство, мгновенно ответила Кира. А ты отправляешь за решетку человека, который хочет тебе помочь. От прогулочного пирса до дворца всего половина лиги, даже меньше. Но улицы узкие, прохожих прибавилось, а потому до гамара добрались до цели ненамного быстрее, чем дошли бы пешком. Кира оставила Бэббис прямо у лестницы. Она не собиралась задерживаться, только чтобы проводить отца. И они стали медленно подниматься к выложенному из темного камня портику. Линга не участвует в переговорах, поэтому арест помпилю ничего не изменит. Каты же не торопятся давить на приоту. Лириан ждет, когда я начну молить о помощи. «А ты начнешь?» – осведомилась Кира. В самом крайнем случае не стал скрывать консул. «Пока у нас война нервов, кто кого пересидит. Потому что тот, кто первый откроет рот, потеряет больше. Наше положение шаткое. Поэтому я и арестовал Помпилио. Хочу показать одигенам, что не позволю собой помыкать. Ты рискуешь?» Это политика. Нет, Винчер, это скандал.